Думая защитить дом от кредиторов после финансового краха, приближение которого он предвидел, Рембрандт наивно недооценил политические возможности бургомистра Вицина, склонившего долговой суд аннулировать притязания палаты по делам сирот, продать дом и полностью выплатить ему причитающиеся, а остаток средств заморозить в интересах Титуса. Всего через два месяца после перевода дома на Титуса Рембрандт подал прошение касательно цессио банорум, то есть добровольной передачи его имущества кредиторам вследствие понесенных им ущербов и потерь, написав, что причиной его неплатежеспособности стали потери, кои он претерпел в сделках, равно как и ущербы и потери, понесенные им на море. Это была чистой воды отписка.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 Чье мощное построение и поразительные, безупречные тана сливаются в совершенном настроении несказанного покоя. Ни один отец не глядел на сыновей с большей заботой и лаской, чем Рембрантов Иосиф. Слепой Иаков, руку которого направляет божественное провидение, благословляет младшего сына Ефраима. Между тем, как старший Манасия и жена Иосифа Осенефа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 и обнажившего нож при аресте. В Амстердаме человека могли казнить за кражу пальто и пригласить в ратушу после того, как он украдет состояние. Реестр имущества Рембранта, выставленного после его банкротства на публичную распродажу, включает среди сотен прочих вещей, принадлежавшие ему бюсты Гомера, Сократа, Аристотеля и шестнадцати римских императоров –